Ержан Реми. Бессмертный город. Роман. Перевод с французского. Издательство «Прогресс». Москва, 1991 год. Читает Николай Козей. Часть первая. Посвящается Софи в память о Пьере Косте и Альфаме. Глава первая. Когда Жюльен Венер получил пришедшее на домашний адрес письмо на бланке премьер-министра, первой его мыслью было, что это шутка. С тех пор, как он удалился от коридоров власти, или, скорее, с тех пор, как извилистые тропки государственной службы пролегли мимо него, утекло слишком много воды, чтобы он мог вообразить, будто сильные мира сего по каким-то неведомым причинам прибегнут к нему». Еще более странным было то, что на письме стояла гербовая печать канцелярии председателя Совета Министров, а не министерства, к которому он все еще принадлежал. Было позднее утро, час, когда он, чиновник без должности, вынырнул, наконец, из ночи, короткой и длинной одновременно. Короткой, поскольку он поздно лег после вечера в компании друзей, где было мало выпито, но много говорено. И длинной, так как, несмотря ни на что, Было десять утра, и его друзья, тем более бывшие коллеги, уже давно сидели за рабочими столами или рисовая в своих мастерских, занимаясь этими важными делами, которым, как правило, предаются самые легкомысленные люди, считающие себя чуть ли не бездельниками. Жильен Винер выронил из рук аккуратно сложенное в четверо письмо. На этом большом листе бумаги стояла четко выведенная фиолетовыми чернилами Подпись одного из тех, кого он раньше знавал, с кем даже дружил, но кто своим непомерным честолюбием и мелкими подлостями давно уже сделался ему чужим. Было слишком невероятно, чтобы Детен, с которым они не виделись четыре года, взялся за перо и назначил ему встречу, дав понять, что речь идет о важном назначении на престижное место. Жюлен Венер решил, наконец, что невероятное — это менее всего вероятное — и отбросил появившуюся была мысль тут же позвонить в секретариат премьера и удостовериться в подлинности послания. Он просмотрел остальную корреспонденцию, которую горничная португалка принесла ему на подносе. Вместе с ломчиками теплой булки, а затем встал и направился в ванную. Когда-то он подолгу нежился по утрам в горячей воде, расслабляясь, прогоняя сонливость, Но с приближением пятидесятилетия признаков, или, как говорят еще, предвестников, которого он, однако, совершенно не ощущал, он пробил контрастный душ, сначала обжигающий, потом понемногу доходящий до ледяного. Такое взбадривал лучше, чем самый крепкий кофе. Обойденный вниманием начальство, которое, казалось, решило надолго оставить его в нынешнем состоянии, он устроил свою жизнь так, что она была чуть ли не жизнью счастливого пенсионера – Читал все, что накопилось за годы, путешествовал, насколько позволяло до сих пор получаемое скудное жалование. Вечерами прилежно навещал друзей, в большинстве своем моложе его. Они помогали ему забыть привратности карьеры, приведшей к тому, что в 48 лет он стал забытым всеми чиновником. С новыми приятелями, да и со старыми, с которыми он вновь свел дружбу, Жюльен почти никогда не обсуждал своих дел. Он любил живопись старых мастеров, малоизвестные тексты знаменитых писателей, знаменитые книги малоизвестных писателей. Вот об этих книгах, полотнах он и говорил вечера напролет. Молодых дам и девушек забавляла легкость, с которой он рассуждал об искусстве, а женщины развлекали его. Времена, когда лет 25-30 он был способен задумать и написать эссе с о полотнах, которые обожал, вероятно, остались позади. И все же долгими днями вынужденного безделья Винер порой думал, что мог бы вернуться к былым замыслам, за которые так никогда по-настоящему и не взялся. Этот лелеемый им без особой уверенности план состоял в том, чтобы создать свой собственный воображаемый музей, в котором его излюбленные произведения Соломея, Филиппа Липпи, Испраду и Дивь, Раццо или юношу в черном Лоренцо Лотто из Венецианской галереи Академии, завели бы между собой разговор о жизни, любви и смерти. Став таким образом литературными персонажами Соломея, Юдифь, юноша в черном и многие другие герои, завязали бы некую интригу, которая представлялась Жюльену Фантастической в духе Борхеса с примесью Гофмана. Но по натуре Жюльен был дилетантом и слабовольной личностью. Поиграть с замыслом было, конечно, приятно, но у него всегда находилось тысячи неубедительных даже для него причин, чтобы отложить момент, когда нужно сесть за стол и исполнить задуманное. На самом деле Жюльен Венер не сумел примириться с неудавшейся после первых многообещающих шагов карьеры. И с тех пор, несмотря на то, что кое-кому сегодня нравилось утверждать, будто дела были для него всего лишь времяпрепровождением, Он испытывал известную горечь. Особенно тосковал он о временах, когда из окон отделанного панелями кабинета в седьмом округе он созерцал, как парочки диких уток устраиваются весной на житье в огромном парке с озером, к которому вела терраса особняка эпохи просвещения, где некоторое время находилось место его службы в соответствии с волей начальства, обладающего порой недурным вкусом. Другой занял его место, стой преданный ему секретаршу, Стала предана другому, а шофер с военной выправкой забыл о его существовании.